Гектор вещал, А трояне шумно кругом восклицали. Мужи безумные, Разум у них помрачила паллада. С Гектором все согласились Народу беду совещавшим, С Полидамасом никто, Совет предлагавшим полезный. В поле они вечеряли Всем воинством. Но мирмедонцы целую ночь провели над пороклом стеня и рыдая царих и лес среди сон моих плач свой рыдательный начал Грозные руки на грудь положив бездыханного друга частый тяжко стенал он подобно как лев густобрадый, ежели скимнов его из глубокого леса похитит ланий ловец. Возвратяся, он поздно по детям тоскует, Бродит из дебри в дебрь, И следов похитителей ищет жалобно стонущей. Горесть и ярость его обымают. Так стеная, Пелит говорил посреди Мермидонин. «Боги, боги!»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 И меня, возвратившего с сбоя в доме отцов, Никогда ни пелей престарелый не встретит, Нелюбезная матерь. Но здесь покроет могила. Если же после тебя употрохал мой в могилу, Сойти мне с честью тебя погребу. Но не прежде. Как здесь я повергну броню и голову Гектора, гордого смертью твоею. О, крест костра твоего, обезглавлю. 12 плененных трои краснейших сынов, за убийство тебя отомщая. Ты ж до того минетит, у меня пред судами. Покойся. О, кресть тебя, полногрудные жены троян и дарданцев, Коих с тобой мы добыли копьем и могучестью нашей, Грады круша цветущие бранолюбивых народов, Пусть рыдают, и ночи, и дни обливаясь слезами. Так говорил, и друзьям повелела хилес благородный Медный великий треножник поставить на огонь.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 Язвы наполнили мастью, дорогой, девятигодовую. Mm. После на одр положив, полотном его тонким покрыли mm. с ног до главы и сверху одели покровом блестящим. Целую ночь потом в круг пилида царя Мирмидонцы Стоя толпой, а mm. подрогли крушились стеня и рыдая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 Какие слова ты могучи вещаешь? Как? Человек человеку свободно злодействовать может, Тот, который и смертен, и столько советами скуден. яж которая здесь почитаюсь богиней верховной, Славой сугубой горжусь, Что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь. Ты над бессмертными всеми царящей. «Я не должна на Троян, раздраженная, бету строять им!» Так божества олимпийские между собою вещали. Тою порою Фетида достигла Гефестова дома звездных нетленных чертогов, прекраснейших среди Олимпа, коей из меди блистательной создал себе хромоногий. Бога, покрытого потом, находит в трудах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 Одних не приделал хитроизмышленных ручек, Готовил и гвозди ковал к ним. Тою порою, как их он по замыслам творческим делал, В дом его тихо вошла среброногая мать Ихелеса. Вышла, увидев ее, под покровом блестящим Харита, Прелестей полная, бога хромого супруга младая. За руку с лаской взяла, говорила и так вопрошала. Что ты, Фетида, по кровам закрытая, В дом наш приходишь, милая нам и почтенная? Редко ты нас посещаешь, Но войди ты в чертог, да тебя угощу я богиню. Так произнесши, Харита во внутренность вводит Фетиду, Там сажает богиню на троне серебряно-гвоздном, Пышном, изящно украшенном, С легкой подножной скамьёю. После голосом громким Гефеста художника кличет, «Выйди, Гефест, Да тебя у Фетиды Нереевой просьба!» Ей немедля ответствовал славный Гефест Хромоногой. «Мощная в доме моём и почтенная вечно богиня! Ею мне жизнь спасена, как страдал я, Заброшенный с неба волею матери Геры, Бестыдная скрыть захотела сына Хромова!» Тогда потерпел бы я горе на сердце, если б фети до меня с Эвремоной не приняли в недра чери-младые, катящегося в круг океана седова Там украшения разные девять годов я ковал им, кольца витые, застежки, уборы волос, ожерелья в мрачной глубокой пещере. Кругом океан предо мною пенны ревущий бежал неизмеримый. Там ни единый житель меня Олимпийской, ни муж земнородный не ведал. Только Фетида с сестрой Эвриномою, спасшие жизнь мне. Ныне мой дом посетила бессмертная. Должен отдать я долг за спасение жизни прекрасно волосой Фетиде.